Осенняя остуда уже давала знать себя в горах, в предгорьях и по ночам доставала до острова Иконникова. Холодные туманы откуда-то верховий, словно караваны под парусами, сплавлялись по рекам. В эту пору, особенно когда выпадали солнечные дни, остров представлял собой тихий, умиротворенный уголок, похожий на пристанище поэтов и художников. Много можно было тут хороших песен сложить, много светлых картин написать. Как хорошо тут было, как вдохновенно, как тонко, сонно, ласково звенел по лесам и лугам, шаловливо шуршал золотой шуршавень, листопад, ворохами собирающийся под деревьями, слетающий на воду трех остывающих рек, на Бию, Катунь и дальше на вольготно развалившуюся опь, где трепетными гроздями калины по вечерам помигивали бакины, покачиваясь и пропадая в тумане. Пастух бродил по острову и часто замирал, загадочно сияя глазами. Поднимая золотой листок, он думал, что на нем написано что-то такое, что является тайной, доступной теперь только ему одному. И что же там было написано? Что было начертано? Правда, нет ли, но Милован теперь там видел тонкий рисунок дороги, витиевато ведущей в ту страну, где раньше люди жили, не тужили, не зная ни горя, ни старости. Сказка это? Ложь? Или намек? Грустно улыбаясь, он отпускал листок на волю. Ветер подхватывал его и уносил куда-то вверх и в сторону. Пастушья сумка на боку была теперь при нем, а в сумке травы и цветы, ароматно пахнущие сгоревшим красным летом. Иногда заглядывая в сумку и глубоко вдыхая ароматы, он с удивлением думал, как быстро все в жизни меняется, глазом моргнуть не успеешь. Взять, например, этот остров, как он странно присмирел, прижух, Какое ощущение, как будто старый остров уплыл вниз по течению, а вместо него причалил другой. Ведь с какой стороны не посмотришь, невозможно узнать в этом сегодняшнем острове тот вчерашний, веселый, до краев залитый летним солнцем, буйно разукрашенный цветами, шумящий по травами, знойно звенящий птицами, стрекозами, кузнечиками. Подменили остров, ей-богу, подменили. Вот почему он выглядел таким печальным, жалким, нещадно ободранным, немилосердно ограбленным. Только остатки лиственного и травяного золота еще кое-где лопотали на ветках, на буграх, трепетали. Но эти остатки до завтра, на худой конец, до послезавтра. Уже сюда уверенной походкой идут хозяйничать Зазвонисты морозы. Траву губили по ночам, припекали деревья. Жесткое дыхание зимы временами слышится так явственно. Морозец продирает по коже. Дыхание это струилось откуда-то из глотки голубых предгорий. Там высоко в горах уже первые метели просвистели. Там снега уже уютно улеглись в ущельях, как в берлогах. Чтобы спать до весны, первый ледочек уже закожурился на воде в Верховьях. И все это, конечно, не могло не сказаться на жизни острова широкими вожами двух беспокойных рек, привязанного к высокогориям. Ледоносные вены, бия скотунью, по ночам сюда катили свою густую, обжигающую кровь, подкрашенную палой листвой. Туманы с косматыми гривами стадами бродили по берегам, жевали последнюю травку, листья пощипывали на высоких тополях с морщинистым вековым корьем, на исполинских осинах, обнажающих свинцово-изумрудные тела. Давно уже пропали из виду толстощеки проворные суслики, синоставка замолкла, три сагузки исчезли, кроты копошатся, торопятся. Много сена таскают в норы, зима будет суровая. И даже то, что палая листва прижималась лицевой стороной к земле, тоже говорила о предстоящем лютовании мороза. На покосных полянах виднелись березовые стажары, оберегающие стога от скотины. «Раньше были тут июльские стажары или даже тысячи жары», – скаламбурил пастух. А теперь тут стажары совершенно другие, и заботы были здесь другие. На покосных полянах пышные стога и Скирды, не все, но некоторые, были приготовлены к зиме. Сена предусмотрительно посадили на широкие санны полозья. По первоснежью поедут на крестьянские дворы. С утра пораньше караваны перелетных птиц тянулись по небу. Иногда, нарываясь на пулю, Охотился кто-то в чищобах за островом. Отяжелевшая птица, Бессвязно вскрикнув предсмертным криком, Скомка нарушилась в воду. Собака не могла достать. Захлебываясь лаем, Старательный какой-нибудь шустрый кобелек, Бешено строчил, сновал вдоль берега, Подбегая нюхал в воду, Чуял глубину, и от злости, от бессилия Кусал прохладный воздух, рычал и виновато зыркал на хозяина, калачом сворачивая хвост, а птица, белее и подом опрокинутых стынущих крыльев, медленно кружилась и вяло уплывала вниз по течению, покачиваясь первой серебристой льдинкой, в сердцевину которой намертво впаялась кровяная капля, словно горькая ягода. Кругом было грустно, тоскливо, и только одно обстоятельство немного порадовало сердце пастуха – чистая, почти прозрачная Катунь. Летом вода в ней была какого-то молочно-пепельного цвета из-за жаркого таяния далеких и высоких ледников. А теперь, по осени, когда ледниковая муть присмирела, Катунь день за днем просветлялась, приобретая изумительно хрустально-бирюзовый цвет, похожий на цвет поднебесья, упавшего в реку. И еще была одна приятность, хотя и с оттенком печали. Рояль в кустах, как в шутку говорил пастух, все звуки и созвучия, которые окружали его, музыка мира, если говорить высокопарно, музыка эта раньше тише была, Бледнее, скромнее, а теперь таинственный рояль в кустах, а может быть даже великий орган, звучал куда сильнее, шире, выше, хотя, конечно, прежде солнечного свету больше было в музыке, а теперь тут много меланхолии, беспросветной грусти и печали, только с этим, увы, ничего уже тут не поделаешь». Музыка мира такая, каков окружающий мир.